Понятия не имею, как бы я сам поступил на их месте. У меня никогда не было семьи. Да и большого количества людей, с которыми мне хотелось бы попрощаться перед смертью, я вспомнить не мог. Вообще ни одного не мог вспомнить. В 500 метрах к северу от тюрьмы обнаружила себя одна из местных батарей. Выплюнутые ее орудиями шары плазмы пролетели над городом и скрылись на северной окраине. Погано. Сейчас Скари попытаются накрыть ее ответным залпом. И не факт, что мы не окажемся в радиусе поражения. Полковник Ритар, очевидно, пришел к тем же выводам. Двигаем, рявкнул он, и на всех парах рванул в сторону первого корпуса. Поскольку он торопился, то на выходе не совсем вписался в дверной проем и выломал плечом солидный кусок стены. У одного из охранников семьи не было. И последним человеком, которого он видел в этой жизни, стал полковник СБА Джек Риттер, садивший смертельный импульс ему в грудь. 20 секунд понадобилось Джеку, чтобы взломать электронный замок. И вот мы уже на лестнице. Мы миновали минус второй этаж, когда здание тюрьмы содрогнулось, и сверху посыпались обломки пластика. Похоже, что Скари таки попытались накрыть батарею ответным залпом в очередной раз сообщая нам, какую глупость мы совершили. Проникновение в город во время атаки с Кари было очень рискованно. Но до атаки оно было попросту невозможно. Дверь на третий подвальный уровень оказалась закрыта. Боб взял короткий разбег и вынес ее плечом, заодно выломав здоровенный кусок стены. Охранник, должно быть, очень удивился нашему появлению. Так удивился, что даже за оружие схватиться не успел. Шедший первым Боб размозжил ему голову ударом бронированного кулака. Половина камер на уровне пустовала. Оставшиеся заключенные реагировали на наши появления по-разному. Большей частью им было все равно. Людям объяснили, что они при любом раскладе умрут. И похоже, что они уже смирились с этой мыслью. Или просто устали от истерик. Дверь 286-й камеры была закрыта, но датчики свидетельствовали, что заключенный на месте и бодрствует. Эту дверь Боб выносил уже более аккуратно, предварительно попросив местного узника отойти от нее подальше. После второго удара ногой дверь повисла на одной петле, и мы увидели Холдена. Он был одет в оранжевую арестантскую робу, и похоже, что с тех пор, как его арестовали, Он ни разу не брился, но в остальном это был все тот же Холден. Пока Боб ломал дверь, он сидел в дальнем углу камеры, прикрывшись матрасом от случайных обломков. Когда мы вошли в камеру, он отбросил матрас, встал в полный рост и одарил нас кривой ухмылкой. «Кто вы такие? Я вас не знаю». Вместо ответа Риттер сделал лицевой щиток шлема прозрачным. Я же просто откинул свой в сторону. «А, кавалерия», — сказал Холден. «Признаться, я знал, что вы заявитесь чуток пораньше». Я ответил ему штампом из дрянных боевиков. Штампом, который в этом времени мог понять только он. «Ужасные пробки на дорогах». «А я уж было стал нервничать», — сказал он. «Твои друзья из СБА или...» «Никаких или. Чудесно». «Скажи, Скари уже вошли в город?» «Нет, но они очень близко». «Боб, давай вручим нашему другу его новый костюм, и пусть он попробует в него влезть», – вмешался в нашу беседу Риттер. Боб повернулся спиной, предоставляя Риттеру право освободить его от тяжелой ноши. Брови Холдена от изумления взлетели вверх. «Костюмчик явно не в СБА, Шилле», – констатировал он. «А где шлем?» «Нету шлема», — сказал я. «Береги голову, Генри». «Размер явно не мой». «Других в местном супермаркете не было». Риттер закончил возиться с нижней частью костюма, и Холден принялся натягивать ее поверх оранжевого комбинезона. Похоже, что он ждал нас или кого-то вроде нас. По крайней мере, он совсем не удивился, когда в его камеру в Клинонской тюрьме Ворвались люди, носящие боевую броню Альянса. «Где ваш транспорт?» – поинтересовался он. «В режиме стелс на дальней орбите». «Это очевидно», – сказал Холден, – «но я спрашивал не об этом. Меня интересует транспорт для передвижения по планете. Тот транспорт, что вытащит нас из-под огня в тихое и безопасное место, где мы сможем поговорить. Ведь вы для этого сюда явились. Поговорить?» И для этого тоже, заверил его Ритер, но такого транспорта у нас нет. Эта новость так рассмешила Холдена, что он даже на время отвлекся от нелегкого процесса надевания, неподходящего по размеру костюма. А теперь, когда оценил шутку, я хотел бы услышать про истинное положение дел, заявил он, отсмеявшись. Именно так они и обстоят, холодно сказал Ритер. Наш десантный бот получил повреждения, когда мы летели сюда. И какой план? Предполагается, что в таких случаях мы должны импровизировать, сказал Риттер.